СЕРЕБРЯНЫЕ 49-я малая серебряная дружина во главе с Артуром Эйхардом держала путь на юг. 56 конных витязей в легких кольчугах ровным строем отмеряли лигу за лигой. На их знамени белый всадник поднимал на дыбы скакуна, копьем поддерживая золотую, обрамленную десятью кристаллами имперскую корону. Позади дружины, выдерживая приличную дистанцию, ехала пятерка магов. Их лица скрывали капюшоны, а имен не знал даже воевода Эйхард. Только по ярко-золотому плащу одного из пятерки можно было распознать представителя рода Галлан, одного из десяти великих родов, более 2000 лет назад основавших империю и воздвигнувших на стыке четырех рек столичный город Ладос. Витязи шли налегке. Покрывая более 20 лиг в день, они в положенные 10 дней успевали с запасом прибыть в замок Бреннена, расположенный на границе княжеств Лестер и Ван Алли. На восьмую ночь дружина Эйхарда встала лагерем возле моста, перекинутого через небольшую безымянную речушку. Они миновали столицу Лестера, и до Бреннена оставалось всего несколько лиг. Оставив ужин на потом, витязи очищали от дорожной пыли доспехи, натирали до блеска копья и мечи. Входить в большой город требовалось с пафосом, как и подобало столичной дружине. Казарменные палатки выросли по обеим сторонам дороги, встречающие расположились на тракте. Палатка магов немым мемориалом встала на берегу реки, как обычно, вне дозора дружины. Воевода Эйхард осматривал лагерь. Внезапно за спиной он услышал деликатный кашель. — Я великодушно прошу вашего прощения, сударь воевода. Артур в недоумении повернулся к незнакомцу. Он мог поклясться, что не слышал ни звука за спиной, но тем не менее сейчас перед ним стоял, возвышаясь на две головы темнокожий великан, широченными плечами заслонивший заходящее солнце. Большой, и искусно ограненный кристалл, зажатый в лапах двух золотых ящеров, сиреневыми всполохами мерцал у него на груди. Несмотря на выдающийся вперед живот, незнакомец казался настоящим богатырем даже на фоне Витязи Эйхарда. «Разрешите представиться. Эбенайзеркин Айзеркин, Я являюсь руководителем Ладосской центральной магической ячейки. Сегодняшним вечером я прошу вас, сударь воевода, и ваших десятников посетить нашу палатку для беседы о цели похода и обсуждения наших дальнейших действий, которые мы можем принять для решения инцидента, ставшего причиной Онова? Ни разу не запнувшись, проговорил маг. Артур не сразу нашелся, что ответить. Подобный замысловатый слог сбил его с толку. Он внимательно осмотрел радушно улыбающегося здоровяка и, коротко кивнув, ответил. «Конечно. Артур Эйхард, воевода 49-й серебряный. Думаю, нам давно стоило обсудить этот вопрос. Поделиться друг с другом информацией по данному инциденту». «Поделиться информацией?» — удивленно вскинул брови Кин. «Хотя... почему бы и нет? Конечно». «Да, разумеется. Думаю, вам тоже есть, что нам рассказать. Мы с интересом выслушаем все, что вам известно, и в свою очередь расскажем все, что известно нам». Улыбнулся он, сверху вниз глядя на Артура. «После заката будем. Благодарю за приглашение». «С великим нетерпением буду ждать нашей встречи». Мак развернулся, заложил руки за спину и не спеша зашагал к своей палатке, не выказывая никакого интереса к окружающим. Артур задумчиво провожал его взглядом, когда из-за ближайшей палатки к нему неторопливо подошел Кэс, один из дружинных десятников. «Чего случилось, старшой?» — посмотрел он вслед бредущему по лагерю магу. «Хм, да пока вроде ничего. Всем десятникам сбор. Сегодня мы приглашены к магам на совет». «О!» — поднял брови молодой десятник. «Соизволили таки переговорить по душам? Я уж думал, совсем нас за мурашей считают» но ты сильно-то не обольщайся. Разговор с нами еще не значит, что они принимают нас как равных. Давай-ка, собери всех». «Выполняю». Кэс хлопнул себя левой рукой по правому плечу в воинском приветствии и быстрым шагом отправился собирать остальных десятников дружины. «Угу», — задумчиво протянул Артур. «Выполняй». Артур и пятеро десятников сидели в офицерской палатке, обсуждая, какую информацию могли получить столичные чародеи, так как сами знали о цели похода только из приказа, а он гласил «49-я малая серебряная дружина перебрасывается на юг для поддержания порядка и устоев империи на ее дальних рубежах и устранения неподконтрольных ей магических ситуаций». Артуру Эйхарду надлежит в 15-дневный срок явиться в замок Бреннена на территории княжества Лестер и получить дальнейшие распоряжения от командующего замком воеводы Амоса Радного. Для усиления 49-й Серебряной Малой в этом походе участвуют пять членов Ладовской магической семинарии. Входя в состав 49-й, данные пятеро в подчинение Артура Эйхарда не поступают. Отчитаться об итогах похода предстоит замковому воеводе Амосу Радному. «На кой лят им в такой глухомане ладосские чероплеты?» — начал Кэс. «Пару диких ведьм, как же! Слишком много чести для лесных старух!» «Не могли, что ли, найти для этих сударей магов другой эскорт? Надо было дергать из столицы военную элиту!» — поддержал брата Фарли. «Остынь, элита!» — усмехнулся Кэс. «С твоим отъездом столичные шлюхи хоть подлечат свои дыры!» Оба молодых десятника весело и с готовностью расхохотались. «Хочу напомнить вам, судари», — прервал смех Артур, «что наша работа — не рассуждать о приказах, а выполнять их». «Валерты! Что с них взять?» — вздохнул Игнаций. «Только девицы да потеха на уме». «Не, старый, мы с Кэсом девиц в скромнях не трогаем. Нам, алёнушке любострастницы роднее». «Закончили, а?» «Рыкнул на братья Факсон. «Давай, старый, твое слово!» «Вот что я скажу, Артур!» Расправил седые усы Игнации, поудобнее усаживаясь на лежаке. «С самого первого дня этот поход у меня вызывает много вопросов. Цель заранее не разглашается. Маги всю дорогу едут с сычами, не проронив ни слова. Тревожно что-то у меня на сердце, да и нога разболелась. Чувствую быть беде». Кэс и Фарли дружно закивали. Интуиция еще ни разу не подводила ветерана, по крайней мере, на их памяти. Аксен тем временем приоткрыл полы палатки и выглянул наружу, будто желая убедиться, что их никто не подслушивает. «Согласен, магам нельзя доверять», — проговорил он. «У этих сукиных детей всегда что-то свое на уме. Ворожи и вольница, разберемся на месте. От серебряной стали еще никто не уходил. Радный, вот кто не идет у меня из головы». «Этот жирный сукин сын пошел на повышение после войны с племенами у русских. Если я увижу этого выродка, ты уж, старшой, не держи на меня зла, я перережу ему глотку от уха до уха». Подтверждая всю серьезность своего намерения, он достал из-за пояса огромный зазубренный нож. «Десятник Фолин, выбирайте выражение», — строго сказал Артур. «Я не знаю, что там у вас за счеты с Амосом, но мы витязи Эделии, а не лесные головорезы». «Ни одному головорезу и не снилось столько смертей, сколько на совести у этого выродка. Во время той войны я водил десятку в его дружине. Вы не представляете, что это за человек!» «Я слышал всякое про этого родного», — протянул Игнаций. «Вроде бы даже суд чести был». «Хера Ладыского ты слышал», — прорычал Аксон. «Суд чести. Мы выполняем приказы, не задавая вопросов, а после рассуждаем о чести». Трусов сажают на троны, пока тысячи из-за них гниет в земле. — Резать всех трусов на тронах никакой стали не хватит, — запоздало пошутил Кэс. — Вообще проредить было бы неплохо, — согласился Фарли. «Прекратить — Прекратить, — рявкнул Артур, окончательно усмирив молодых десятников. — Теперь с тобой, — он повернулся к Аксону. — Чтобы не происходило, накадал у русских это все в прошлом. Сейчас главное — задание. «Мыслю, помахать мечами в этом походе нам все же придется, так что побереги сталь, да и губить себе жизнь из-за одного старого труса не стоит. Убери нож!» «Убери, Аксен, повторил просьбу воевода Игнаций. «Выполняю!» — буркнул Аксон. «Жду вас на месте!» Он хлопнул себя по плечу, убрал нож и вышел. «Артур, с ним надо что-то делать!» — покачал головой Игнаций. Не знаю, что там у них с радным, но Аксен накричит на себя лихо. Аксен Фолин слыл чрезвычайно вспыльчивым человеком и после войны с орками на Кадалу Русских островах был разжалован до простого мечника железных легионов. Три года службы и совет его отвернул ему серебряные фибулы, но ни в одной серебряной дружине он долго не задерживался. Многочисленные жалобы на взрывной характер почти погубили карьеру воина. Но потом молодой воевода Эйхард взял его в новую, еще только формировавшуюся 49-ю. За год службы под его начало Максон показал себя превосходным бойцом и стал пользоваться огромным уважением среди витязей. Он не раз рисковал жизнью ради соратников, но держался ото всех особняком и о случившемся на островах никому не рассказывал. «Он справится», — кивнул Артур. «Должен справиться». «Ну, а пока, судари, столичные маги обещали нам беседу. Пойдем послушаем, чего они там придумали». «Чароплетам нельзя верить», — подытожил разговор, молчавший все это время. Ром.